Глава 50. Крис. О том, что у Булата со дня на день случится день рождения, я узнала совершенно случайно. Он как-то пришел и бросил портфель на стол, отправился сразу в душ, и игриво предложив пойти следом за ним. «Пять минут, Булат, мясо скоро дотушится», — пообещала я. Потом увидела, что портфель, будучи небрежно брошенным, упал на пол. Из него выпал паспорт мужчины. Я посмотрела на Булата, хихикнув. «Надо же, какой он здесь! Такой молоденький!» Но взгляд тот же, дерзкий, с вызовом, вызывающий мурашки и утяжеление в самом низу живота. Я залипла на его фото, думая, что нельзя любить так сильно и глубоко, как любила его я. Смотрела на фото — и думала, что обречена была бы полюбить его в любом из возрастов, даже если бы мы встретились иначе. Потом я пролиснула еще немного страничек паспорта. Гадкий штамп по браке не давал мне покоя. Поневоле вспомнились слова Саши о том, что я всего лишь любовница. Надо бы поднять эту тему, да? Уже можно? Имею право? Или некрасиво? «Вдруг будет выглядеть, словно я ему навязываюсь?» Непростой вопрос, но он не давал мне покоя. «Разве могла я жить, зная, что мой Булат принадлежал по закону какой-то Альфие? Я и так терпела его общение с Диной, этой гадиной. Он общался с ней по делам. Я хотела вернуть паспорт на место, потом увидела дату и ахнула от изумления» сразу же направилась в душ. «У тебя скоро день рождения!» Он обернулся, окатил меня властным горячим взглядом. «Почему ты еще в одежде? Пойдем ко мне». «Булат, у тебя день рождения, а ты молчишь. Ты мне вообще другую дату называл». «Правда?» «Да». «Ерунда, Крис. Не люблю свой день рождения. С некоторых пор не праздную его». «Почему?» «Есть причины». «Какие?» «Не угомонишься, пока не узнаешь?» «Не хочешь, можешь ничего не говорить. Мне же вообще ничего можно не говорить. Правда, я иногда ненужной дурой себя чувствую», — произнесла с обидой. Булат обнял, куснул за ушко, взял его зубами. «Не дуйся. Причина личная. Не в тебе, Лава. Отец умер на моем дне рождения» встал сказать тост за мое здоровье и рухнул замертво. «Мне жаль. Чувствую себя виноватым. Почему?» «Он дурно себя чувствовал, хотел праздновать в отчим доме, но я настоял на помпезном ресторане осел. очень «Очень-очень жаль. Уверена, ты не виноват». «Не виноват по фактам, а по совести?» — спросил. С тех самых пор не праздную. Но, может быть, немного? Нет, Крис, прошу. Все мои в курсе и знают, что могут нарваться на большие неприятности, если будут меня поздравлять. Ясно. Раздевшись, я залезла к нему. Конечно, залезла. Разве я могу отказаться от его объятий, поцелуев, ласки? Тем более чувствовала, что и он во мне нуждался сейчас. Загрустила. «Обидел?» «Нет, не очень». «Не очень?» Стиснул мое лицо ладонями, поцеловал. «Ах, как мне нравилось с ним целоваться! Я обо всем на свете могла забыть в такие моменты!» «Не очень?» «То есть ты все равно обиделась?» «На что?» «Мало ли о чем еще ты молчишь? Или не говоришь из-за каких-то своих целей?» Спросила я. «Крис, девочка моя, я не праздную. У кого хочешь, спроси, хоть у мужа своего бывшего!» Хмыкнул. «Только осторожно. И на большом расстоянии. Или у твоей небывшей жены спросить стоит?» Вдруг выскользнула из моих губ. Я тотчас же смутилась. «Извини, не моё дело». «Бля, Крис, люблю тебя безумно. Немного осталось, клянусь, скоро решится». «Да я вообще не настаиваю, и делай, как знаешь. Кстати, я тебя с днем рождения поздравлять бы не стала, если бы сразу сказал, в чем дело». «Вот как? А если бы я захотел подарок?» «В твоем исполнении». «Нет, не буду поздравлять». «Капризная ты что-то в последнее время», — протянул Булат. «Хорошо себя чувствуешь?» «Да, отлично. Супер. У меня все супер. Не знаю, к чему эти вопросы». Я выскользнула из рук Булата. «Эй, ты куда?» «Я уже была в душе. Мойся. Соберу ужин». Как-то глупо было ссориться по пустякам, но я ничего не могла поделать. Настроение такое... вреднючее. Аппетит снова пропал куда-то. Я с трудом дождалась появления Булата, чтобы сесть и отужинать. Но когда разложила по тарелкам тушёное мясо и овощи на гарнир, вдруг поняла, что есть не хочу. Вообще. «Ты не ешь». С аппетитом у тебя точно нет проблем, снова поинтересовался он. Никаких проблем, заверила его с улыбкой. Просто пока тебя ждала немного того, немного сего, в общем, наелась. Вкусно, только проживал, проглотил с трудом. Воды можно? Что-то не так? Наверное, ты влюбилась. Очень, прочистил горло. Как бы это сказать, «Насыщенный вкус такой». Не поняв, в чем причина, я взяла кусочек мяса с его тарелки, сунула в рот и почти сразу же выплюнула. «О, черт! Я... я, кажется, два раза посолила. Может быть, три раза? Мне так стыдно!» Разревелась я. Слезы потекли ручьём. Испорченный и пересоленный ужин казался катастрофой. Штамп по браке клеймом на всю жизнь, а маленькие секреты Булата кошмарными преградами на пути к нашему счастью. «Это же ерунда, Крис! Ты чего?» — удивился Булат. «Для тебя все, ерунда!» Я выхватила у него из подруг тарелку с ужином и вывалила в мусорное ведро. Туда же полетел и остальной ужин. Так неуклюже выкинула, что мимо ведра полетела часть еды. «Какая же я неуклюжая! Неудачница просто!» Я наклонилась, собирая салфетками теплое мясо, слезы щекотали нос. «Ясно. Сюда иди. Брось! Брось это кому сказал!» Булат оторвал меня от пола, поднял как пушинку и сел на стул, деликатно обнял. «Ты же не пьешь таблетки?» Поинтересовался он изменившимся голосом. Не пью. Отпусти, прибраться нужно. Когда последний раз месячные были? Причем здесь это? Вовремя у меня все. Я небольшой спец, но это может быть не очень хорошо. Крис, встряхнул меня. Точно отвечай. Не шучу. Какие-нибудь отклонения в самочувствии? Никаких. Все хорошо, кроме твоего дня рождения. «Да поебать вообще!» «Собирайся!» Встал. «Накинь что-нибудь сверху. В больницу поедем». «Зачем? Я отлично себя чувствую. У тебя перепады настроения. Аппетит плохой вот уже несколько дней. ревешь без причины. Ты можешь быть беременной. Но у меня были... Были месячные...» «Это и плохо!» Покачал головой. У моей... Скупо поджал губы. У моей жены было такое же: признаки беременности и все эти ваши женские дни. Итог выкидыш. И я застыла, потом медленно опустилась на стул. Крис, Крис, девочка моя, поехали же! Застыла в странном ступоре, почти ничего не чувствовала. Була от меня по осеннему одел, повел из дома. Я едва передвигала ногами, в голове шумела. «Как это? Я что, беременна? Но месячные?» На повторе звучали слова. «Итог, выкидыш!» У Булата уже так было. Было с его женой.